Алексей Николаевич Толстой Похождение Невзорова или Ибикус Часть первая Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелями в трактире «Северный полюс», рассказал историю. «Шел я к тетеньке на Петровский остров, в совершенно трезвом виде, заметьте». Не доходя до моста, слышу, стучат кузнецы. Гляжу, табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают грязные, смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты. Подходит ко мне старая жирная цыганка». «Дай погадаю, богатый будешь, и хвать за руку. Положи золото на ладонь». В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. «Я цыганки. Сейчас позову городового, отдай деньги». Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет»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 Ржали, крутили головами. Действительно, кого-кого, только не Семёна Ивановича ждет славы и богатства. Ха-ха! Разнообразные приключения! Выпьем! Человек! Еще графинчик и полпорции шнальклопса! Да побольше хрену! Семён Иванович, нужно предварить читателя... Служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так, со второго двора, с Мещанской улицы. «А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба» повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. Необыкновенная судьба. Ну и дурак же ты, Семен Невзоров. Сил нету. Дни шли за днями. На мещанской улице моросил дождь, растелался туман, пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят. Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял. «Виноват, вы обмешурились». Я не взоров. По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница по прозванию ⁇ Кнопка ⁇ После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему дожить. Шесть дней будний, седьмой праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком на котором тикал будильник, занял бы другой жилец, и снова помчались бы года над вторым двором. Так нет же! Судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гадание маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя, правда, надо сказать, пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни. Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона. Дома после вечернего чая разложил карты и вышла глупость. Символ смерти или говорящий череп Ибикус. Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, Запер колоду в комод, но, бывало, выпьет с приятелями и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива. Эти предчувствия, может быть, какие-нибудь природные свойства, а может быть, самый климат, туманный петербургский, раздражающий воображение, привели Семена Ивановича к одной слабости — читать в газетах про аристократов. Бывало, купит петербургскую газету и прочтет от доски до доски описания балов, раутов и благотворительных базаров. У графа такого-то на чашке чая парами присутствующих. Княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобанова-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами, князь помягче, с бородкой. Светлейшие, как бы малодоступные созерцанию. Так Семен Иванович сиживал у окошка, на втором дворе капало, туман застилал крыши, а на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы, разговоры в полголоса, духи, ароматы. Происходил файф оклок, Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отчепнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках. В сумерки приходила кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный. Просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно. Многие события, большие дела произошли с той поры. Заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами. Война. Но Семёна Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. Северный полюс закрылся. Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомишься с приятным человеком хвать — хвать-похвать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт Драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями. Попались Семёна Ивановичу как-то при разборке комода гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул, и опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить? Одно время Ибикус привязался по ночам с Ницца. Огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А на утро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной на шатырем, выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье. Но защемило сердце. Нет, обманула цыганка. И вдруг. Стукнула судьба. Семен Иванович кушал утренний кофе из желудея без сахара с кусочком мекинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью. Вдруг... Тинь! Резко звякнуло оконное стекло. И сейчас же... тин! Зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели. Семён Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом. В наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы. Семён Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали, дворник объяснил. Испугалась. Два раза по ней стреляли. Чей-то бойкий голос проговорил. «На Невском страшный бой, горы трупов!» Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос. «Так и следует! Давно бы этого царя по шапке вампир!» И пошли разговоры у стоящих под воротами про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семёна Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки. Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семён Иванович пошевелится, девочка принималась шептать. «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашенными баками кричал удушенным голосом. — На Екатеринговском канале лавушники околодышного жарят заживо! Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги, под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся, а из тумана бухало, хлопало, так-так-такало. Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столб. Страшное слово — революция. Взъерошенной птицей летала по улицам и дворам. Вот это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стукало из тумана. Мрачно было на душе у Семёна Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал. «Я тебе надую, надую пустоту!» Выйду тебя из жилища!» В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты. Темноглазая, бледная, в шелковой шубке, В белом Оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно. Затворите, на крючок. На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. Прось, идем! Здесь она. Прось! Идем! Ну ее к черту! Ну так она на другой лестнице. Прось идем! Шаги застучали вниз, голоса затихли. Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились. Я останусь. Не прогоните? «Помилуйте! Прошу!» Она быстро прошла в комнату, села на кровать. «Какой ужас!» — сказала она и стащила с головы платок. «Не расспрашивайте меня ни о чем, Обещаете?» «Ну?» Семен Иванович растерянно обещал не расспрашивать. Она опять уставилась на него, глаза черные с припухшими веками, «С азиатчинкой. На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!» Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободрительных слов. Она выпрямилась, сунула руку между колен. «Вы кто такой?» Он вкратце объяснил. «Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете, меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка!» «Простите, сударыня, я по обхождению, по одежде вижу, что вы аристократка!» «Вы так думаете?» «Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. «Странно. Почему я к вам забежала? Бегу по двору без памяти, гляжу, окошко светится. Умираю, устала». Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понёс свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула. «Ни за что! Ни за что! Боюсь!» Ложитесь здесь же, с ума сойду. Несите назад, тюфяк. Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване «Р-р-р-р!» разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту. Кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой. «Мучение. Зажгите свет. Холодно. Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком. «Небось лежите, и черт знает, что думаете». Она проворно повернулась лицом в подушку. Одна только революция меня сюда и загнала. Не очень-то гордитесь. Потушите свет. Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег и опять мурашки. И кровь то обожжет, то дернет морозом. Да не слышите, разве я плачу? Бесчувственный! Проговорила гостья в подушку. У другого бы сердце разорвалось в клочки. Глядеть на такую трагедию! «Зажгите свет!» Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы. Из-под черно бурого меха голое плечо. Стиснул зубы, лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку. «Сударыня!» «Разрешите чаю вскипячу?» «Ножки, ножки замерзли!» Комариным голосом проплакала она. «Вовек теперь не успокоюсь. Двадцать два года на улицу выгнали по чужим людям. Свет потушите!» Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги, и, прикрыв... Так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной в углу в темноте он не видел, но почувствовал это. В и стоял голый череп Ибикус. — Завтра, наверное, буду лежать, раскинув рученьки на снегу. Ужасно жалобно проговорила гостья. А тут еще царство погибает. Я всей душой готов утешить. Если не зябко, разрешите ручку поцелую. Чересчур смело. Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул. Стал целовать это лицо. Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения. Неделю, другую, месяц. В комоде вместе с картами девицы Ленорман. Лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь, дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул, прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой, с табаком и гильзами на подоконнике. В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки — на перекрестке, где стаивал грузный с подусниками пристав. Болтался теперь студент в кривом пенсне. Бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь. «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках. Семен Иванович с тоненькой смешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны. Все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье. «Это и ловить счастье!» — раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь. «Голыми руками, за бесценок! Бери любое! Не плашать, не дремать!» Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный, толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей. Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали. «У меня в шее тысячи под рубашкой. Я понимаю, как воевать. Кровь мою пьете, гражданин. Это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный! землица «Землица-то! Землица! Чья она?» — кричал третий. Господин таращил глаза. Длинный извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо. — Видите, граждане, он не жда, по-русски не понимает. А привязались. Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе, действительно на плохом русском языке, Поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром. Приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил Прорвало его потоком. Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Маховую. Вот где найдете мебель, бронзу, кружево. «Столовое серебро десятками пудов выносят на файв о клоках. А посмотрели бы вы на туалеты?» «Сказка!» Бывало, стоишь с чашкой кофе около баронессы, княгини. Дух захватит. Клянусь богом, видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. «Я не кавалергард камер-юнкер». Но роптать нечего. Пользовался у аристократа к успехам. Бывало, прям со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Хе, вот еще недавно одна прибегала ночью, оставила на память и смех и грех часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться, умеючи... «Вагонами можно вывозить обстановки!» Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семёна Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку. Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями, екатерининские пышные портреты — Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками». Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полезав пыльный палец, говорил Это искусство умерло. Этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотни лет. Вот кресло! Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А это парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники столяры. Русский столер — Чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло. Между разговором антиквар предложил Семёну Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семён Иванович стал часто заходить в лавку, Исполнял кое-какие поручения, но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни, все бродило. Мимо, близко, у самого рта скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывала дух. «А упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье». Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около седую высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримассы губами. «Ах, вы ждете денег», — сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку Карельского бюро. Семён Иванович отчетливо видел его пыльные слабые пальцы — Средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара влезла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание. Его мысли в этот день получили иное несколько направления. Появилась ясность, ближайшая цель. Достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу — и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции. Жить! Жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке, трость с серебряным крючком. Он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду карака колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом. До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо. Умираем! Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками и ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: первое, достать деньги, первое, деньги. Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал. Усмехнулся, покачал головой.